Глава шестая. Адрес стоял на широком крыльце академии чуть позади ректора, разглядывая новичков. Мрачное настроение не давало покоя вот уже несколько дней. Его ужасно злило новое распоряжение короля, который разрешил в этом году обучаться простым горожанам в качестве помощников. «Так нельзя!» Выплескивал он свое негодование на голову суверу, однокурснику и другу. Забудь! смеялся приятель и весело осматривался. Любая ситуация его развлекала. Адрес знал: Несмотря на внешнюю беззаботность, сувер обладал острым на выдумке умом и наверняка уже обдумывал, как сделать, чтобы новичков и плебеев в их услужении поставить на место. Ладно, я еще понимаю, возмущался адрес, когда берут в обучение мужчин. Но бабы среди ученых-магов это уже перебор. Ты о барышне Клементине? Поинтересовался Сувер и подмигнул. Красавица! Адрес сердито отвернулся, чтобы случайно не встретиться взглядом с девушкой. Вот уже несколько месяцев она за сидела в сердце не приближала к себе, что только он не делал, и не отпускала далеко. Короче, держала на коротком поводке, как собачонку, хотя родители уже договорились о помолвке. «И зачем пришла в академию?» — злился про себя он. «Чтобы вышивать птичек, магией владеть не надо». Но Адриас прекрасно знал, что у Клементины хороший природный дар, и она хочет его развивать. Даже сейчас от ее кожи исходило радужное сияние, в котором купались все восторженные новички. Две служанки сопровождали госпожу. А ещё Адриас видел что за ее коляской ехала повозка, набитая разнообразными сундуками, свертками и свитками ковров. Кажется, и в академии Клементина хотела устроиться с удобствами. Адрес сразу постарался попасться ей на глаза, но барышня сделала вид, что они незнакомы. Он ревновал, наблюдая, как к ней липнут новички и старшие адепты. Но ничего не мог поделать. Клементина не нарушала закон. Она могла учиться лишь до замужества. И девушка пользовалась своим правом. Причем тут Клементина, сердито огрызнулся он на укол приятеля. Безродные девки это уже перебор. Сувер повернулся к другу. Тот взмахнул рукой, показывая на толпу помощников, среди которых стояли девушки. «Две из них — служанки Клементины, а третья...» — Сувер прищурился. «Странно, кто-то из новичков прихватил служанку вместо слуги». «Вот-вот! А девица не кажется тебе знакомой?» «Это...» — Сувер пристально разглядывал хорошенькую служанку, у которой голова ввертелась во все стороны, как ветряк во время бури. «Ну да, это... Где-то я ее уже видел». «Не припомню, да и с каких пор ты стал обращать внимание на нищенок?» Ректор бросил на Болтунов суровый взгляд. Адрес ощутил покалывание в груди. Так верховный маг выражал обычно свое недовольство и слегка наклонил голову. Закончив вступительную речь, ректор объявил начало первого экзамена адрес и сувер торжественно повесили свиток с высказыванием известного древнего мыслителя. Мало кто знал, что это всего лишь часть фразы. Остальное додумать должны были новички. И от того, насколько точно они попадут в слова, будет зависеть их результат. Господам, желающим сдать экзамен, вынесли и маленькие столики, которые установили прямо на площади. Наконец наступила тишина. «Ну, хотя бы высказывания подобрали сложное», — шепнул Сувер. «Да, первые две вещи могут сразу узнать, зато третья останется загадкой», — усмехнулся Адрес. Он опять смотрел на служанку которая, наклонив как сорока голову, разглядывала лист с высказыванием. Чем-то тревожила его эта нищенка. При одном взгляде на нее внутри рождался огонь. «Хм, неужели еще и думать умеет?» — всплыла мысль. Но девчонка ничего не записывала, хотя держала в руках чернильный набор и бумагу. И адрес потерял к ней интерес. Солнце стояло высоко. Приятный ветерок, дувший с утра, стих, жар летнего дня набросился на присутствующих с размахом. Ректор и преподаватели скрылись в тень под навес, но старшекурсники не могли это себе позволить, так как наблюдали за чистотой испытания, а президент и его помощник за ними. — Смотри, — Сувер дернул. Адреса за рукав. «Кажется, этому юнцу плохо». Он показал на третий ряд, где один новичок держался за голову. «Нет, просто ничего не знает. Вот и отчаялся». Отмахнулся президент и посмотрел на стрелку солнечных часов, которая приближалась к намеченному часу. «Времени осталось мало». «Ах!» Вдруг раздался дружный крик. Адрес вздрогнул. Юнец взмахнул руками и упал на плиты площади. Началась суматоха. Новички мигом забыли об экзамене. «Не трогайте его!» — крикнул Сувер и сорвался с места. Адрес опередил друга, сразу включив магию. «Миг!» — и он уже был рядом с мальчишкой. Такие ситуации случались на каждом испытании. Обмороки, разлитые чернила, сломанные принадлежности для письма, внезапные приступы болей живота. Новички и их родители шли на разные хитрости, чтобы облегчить поступление в академию. Пока одному плохо, другой получает возможность списать. — Следите за новичками, — приказал президент старшекурсникам и, наклонившись к больному, спросил, что с тобой, как зовут? — Азат. Прохрипел тот и добавил «Качабил! Тенган младший!» «Сын первого министра?» — уточнил адрес. «Да, «Да, мне плохо. Помогите, пилюля!» «Если бы это был обычный дворянин, президент даже не дернулся бы. Но с сыном высшего чиновника нужно было быть осторожным. Где твоя пилюля?» «У помощницы! Там!» Азад хотел указать рукой, но тут же уронил ее. Адрес поднял голову. Девчонка, стоявшая в толпе слуг, подпрыгивала от нетерпения на месте. «Ты!» — крикнул Адрес. «Живы — «Живо сюда!» Она не стала ждать второго приглашения, сразу побежала к господам. «Слушаю, господин президент!» — выпалила она на одном дыхании. «Ох, господин Азад!» что с вами пилюлю плохо президент подозрительно покосился на помощницу новичка она сейчас была очень близко голова к голове лицо к лицу две пары глаз черная и прозрачно бирюзовая сцепились в смертельной дуэли адрес видел свое злое отражение в зрачках девчонки она же Смотрела открыто, нисколько не смущаясь и не боясь, что рядом с ней высшее знать. «Хорошенькая, если ее приодеть да обучить манерам, будет лучше Клементины», мелькнула неожиданная мысль и тут же исчезла, испугавшись гнева хозяина. А он уже закипал, как котел на плите кухарки. Взрывной характер иногда трудно было удержать в рамках. — Это пилюля, — спокойно ответила девчонка, а во взгляде мелькнула смешинка. Сердце президента почему-то пропустило один удар. Он даже вздрогнул от неожиданности и посмотрел на ладонь помощницы. Девушка развернула бумажку. В центре лежал шарик черного цвета очень похожей на конфеты, которыми заполнены все торговые ряды. Адрес принюхался, но характерного запаха трав не уловил. «Что это?» — повторил он вопрос. «В эту минуту Азат еще больше побледнел, застонал, а потом откинулся, закатив глаза». «Видите», — засуетилась девчонка, — «промедление грозит моему господину смертью, у него слабое здоровье, подучая! Адрес передернул плечами презрительно, скривился, будто испугался, что болячки перекинется на него, и молча подвинулся. Служанка просунула шарик в рот юнца, на миг закрыла его лицо ладонью, тот замер потом задвигал челюстями, распахнул еще недавно мутные глаза. Но сейчас в них не было ни капли тумана. Наоборот, мальчишка словно живительную силу получил, которая наполнила его кровь и взбодрила. «Все, я готов!» — весело заявил он и сел. «Хм, «К чему готов?» — поинтересовался адрес. Озадаченной переменой случившейся с новичком. Президент чего то не покидало чувство что его только что обманули. Да и магия встряхивала крылышками в груди. Продолжать экзамен? Спасибо, господин. Азад вскочил на ноги и поклонился. А может, моя служанка побудет немного рядом, вдруг мне снова станет плохо? Нет, но. Первый удар гонга, возвещавший о близком окончании экзамена, встряхнул всех новичков. Они мгновенно вернулись к письменным принадлежностям и бумаге. Адрес и сувер пошли по рядам, заглядывая в листы. Когда развернулись и двинулись обратно, удивленно переглянулись. Азад быстро водил пером по бумаге, словно на него снизошло озарение. — Сувер, мне кажется, или обморок сына-министра — это прием мошенника? — спросил Адриас. — И не говори, — покачал головой друг, — что за чудодейственное средство дала ему служанка. Они дружно посмотрели в сторону толпы слуг, но девушку не заметили, будто она спряталась от любопытных глаз в центре. По второму удару гонга новички отложили листы на край столов и сели смирно, чтобы старшекурсники прошлись по рядам и собрали ответы. Президент и его друг принимали работы, мельком заглядывая в написанное. Они отнесли стопку листов преподавателям и остановились одель. Ректор и учителя зашли в академию. На крыльце появился Джинкомс и поднял руку. Тут же трубы потрясли воздух сигналом. «Господа, вы можете расслабиться и перекусить!» — крикнул распорядитель. «Слуги вас проводят!» Магия адреса вообще разбушевалась, сверчком застрекотала внутри, не давая покоя. Он посмотрел в сторону помощников и сразу увидел служанку. Та бежала с корзинкой к господину. Девчонка притягивала взгляд. Она улыбалась во весь рот и просто лучилась счастьем. Президент искоса наблюдал за ней, сам не понимая, почему. «Эй, я пойду к преподавателям», — встряхнувшись, словно прогнав на вождение, сказал он. «Любопытно», — улыбнулся во весь рот Сувер. «Нет, хочу кое-что проверить. Я все же президент сообщества». Он быстро вошел в здание, которое встретило приятной прохладой. Толстые каменные стены не пропускали ни летнюю жару, ни зимний холод. Здесь всегда была ровная атмосфера. Лицо, покрытое липким потом, мгновенно высохло. Адрес расстегнул верхнюю пуговицу камзола и вдохнул полной грудью. В библиотеке, где шла проверка работ, было шумно. Старший преподаватель, маг Каталей, тряс листом бумаги. Его глаза возбужденно блестели. Рот улыбался. — Это талант! — потрясал он поднятым к потолку пальцем. — Так точно! Еще ни один новичок не отвечал на вопрос задания. — Не торопитесь, мой друг, с выводами! — успокаивал его ректор. «А вдруг новичок знал ответ?» «Что случилось, Над?» — спросил адрес у молодого учителя бытовой магии, вчерашнего адепта. «Есть хороший новичок». Хм, «Неужели и кто он?» Подозрение вновь проснулось в душе. «Представляешь, это тот паренек, который упал в обморок». «Но когда он успел?» Адрес сжал рукоятку кинжала, висевшего на поясе. До обморока перед ним лежал чистый лист бумаги я сам видел. Ну, для настоящего дара времени не нужно, адрес. То же самое было и с тобой, помнишь? Да, он прекрасно помнил, как решил задание по философии между первым и вторым ударом гонга, извещавших об окончании экзамена. А все время отведенное на работу разглядывал соперников. В голове не было ни единой мысли, а потом раз — и укол в сердце. Но такой же укол он чувствовал и сейчас. Обостренное даром чутье ему подсказывало, что с ответом Азата не все чисто. «Ваше священство!» — он поднял руку. «А другие работы вы уже проверили?» Задание все же было не слишком сложным. «Да, согласен», — ректор бросил на него пристальный взгляд из-под седых бровей. «Но этот ответ наиболее точный. Суди сам. Нужно было найти три вещи, которые невозможно вернуть. Первые две вещи нашли многие. Это слово и время», — продолжил Адрес. «Да, именно так. Но вот третью вещь — возможности». Обнаружила немного новичков. А советы? Вот тут дело обстоит хуже, но неплохие попытки есть. И только один Азат Качабил Тенган-младший дал полный ответ в точном соответствии с высказыванием мыслителя. «Хвала и честь его отцу!» Хорошего воспитал сына. «Можно мне посмотреть?» Адрес протянул руку. Он все еще не верил, что из шести десятков человек только один полностью справился с заданием. «Прошу!» Ректор подал ему экзаменационный лист. Кривым почерком, с пятнами чернил и бесконечными зачеркиваниями на бумаге было написано. «Вещи!» Время слова «возможность» — советы. Не теряй попусту времени, выбирай правильные слова, не упускай возможности, которые дает тебе жизнь. Адрес скинул лист на стол и бросился к выходу.